Глава первая. Ты рассыплешься прахом, когда ночь уступит свои права. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — спросил Гара. «Вообще ничего», — ответил Черч. Парни сидели в кабинете главы гильдии и уже в который раз просматривали запись разговора с Хантом Парагона. А затем запись с камеры видеонаблюдения из кабины лифта, где Черч общался с ним в последний раз. — Последние слова, — задумчиво произнес заместитель главы, — о том, что он нашел ответ на главный вопрос и знает, как пройти Рорк. Но что нам это дает, если он унес эти знания с собой? — Может, он оставил нам где-то подсказку, а мы просто не видим? — Аналитики работают над этим, но вряд ли. Мы просматриваем все записи за последний год. Он практически ничего не писал в это время. Никаких серьезных изменений. «А это точно не мог быть...» «Нет», — отрезал Черч. «Хант Юмидая сейчас у нас. Когда стало известно, что Шот добрался до шестого парагона, мы вывели Ханта на карту. И с тех пор она не покидала башню. У первого есть доступ к аккаунту, но не к Ханту». «Получается, я общался непосредственно с Юмидаем. С неписью, грубо говоря». «Да, это точно он». И он явно что-то знает, но прямо не говорит. Может, зря я его не пристрелил? Надо было все-таки пустить ему пулю в лоб. — А спросил Гара. — У меня не было особо времени на разговоры. Сам еле ноги унес. Все-таки он слишком силен для меня. Но могу спросить этой ночью? — Не боишься, что он озлобится и попытается грохнуть тебя? — Кота-призрака? Ему нечем. Да даже если и есть чем, в Рорке еще очень много других призраков. Пусть они и не коты. Ладно, кивнул Гара, соглашаясь. Попробуй поговорить с ним, может, что-то выяснишь. И держи в курсе ответа от аналитиков. Хорошо, мэн. Не переживай, мы совсем разберемся. Кстати, не хочешь пойти посмотреть бой стрелка против мечника? Скоро начнется. Хочу но просто не могу. Слишком много работы навалилось. Надо со всем этим разобраться, вникнуть. Вега оставил подробные инструкции, но, сам понимаешь, он не сильно торопился держать меня в курсе дел. — Ты же знаешь, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью. — Знаю, Чарч, спасибо. Но пока я сам посмотрю. К тому же Анека скоро придет. Она попросила побыть с ней некоторое время. Мудрая женщина, — улыбнулся Чарч. «Повезло тебе с ней». «Ага», — кивнул Гара. «Как будто это ей сейчас нужно мое присутствие, а не наоборот». «Ладно, я тогда пойду готовиться к партии. Ты присоединишься?» «А смысл?» — спросил Гара с нотками грусти в голосе. «Какая теперь вообще разница?» «Рано сдаваться», — произнес Черч самым серьезным голосом. «Всегда есть шансы победить, пока ты сам не сдался». — Мне кажется, не в этот раз, Черч. Посмотрим, — улыбнулся тот напоследок. — Уважаемый, ваше рвение в служении Богу очень похвально, но близится ночь. Вам бы домой поспешить, ведь церковь скоро закроется. — Я знаю, святой отец, но все же посижу еще немного. У меня просто нет дома, и идти особо некуда больше. — Как пожелаете. Кивнул священник и пошел к алтарю Яра собирать церковный реквизит. «Все готово?» — спросил я Мауса, что сидел рядом. «Да», — кивнул он. «Рина взвыл, когда узнал, сколько денег и артефактов ты отдал, но ничего не сказал». «Но ну, это же мои деньги и артефакты». «Да, так он и сказал. Еще обозвал тебя безумным расточителем, но так, по-доброму». «Ночь скоро наступит», — произнес я. «Не опоздать бы». Ты уверен, что все получится? Рискованная затея. Никто раньше такого не делал. Если не получится, то мой бой на этом и завершится. По тонкому льду идешь, Арч? Знаю. Как будто у меня есть выбор. Тоже верно. Ладно, чего уж теперь мусолить? На переправе к в гнездо не суются или как-то так? Ага, кивнул я. Мы сидели вдвоем на одной из лавок в центральном соборе Роркха. Неписей практически не осталось в преддверии ночи, разве что несколько служителей до охраны собора. Но она будет здесь и ночью. Благодаря Неме мы знали об этом месте практически все. Сколько святых рыцарей, где базируются, кто из служителей какими молитвами владеет и так далее. Сама Неме стояла на коленях перед алтарем. Это самый сильный ее хант, на котором она сражалась во время Великой обороны. До сих пор стыдно за то, какую жертву она принесет ради моей битвы. И до сих пор не понимаю, зачем ей это делать. Но так или иначе, я был очень благодарен Неме. Да и всем остальным тоже. Их главным аргументом было то, что без меня они бы не достигли того, чего достигли. Мол, это я их протащил через обучение и всю первую волну, позволив развиться внутри собранного мной отряда. Я в это не верил от слова совсем. Я считаю, что каждый из них и сам бы справился. Может, немного иначе, может, где-то медленней, но справился бы. Но весь отряд, включая Веста, почему-то считает иначе. Разве что Айя сама по себе. Но и она присоединилась, что вообще для меня осталось загадкой. «Пора», — пробурчал Маус. «Священник уходит, а значит, до наступления ночи считанные минуты». — Пора, — согласился я, стараясь скрыть дрожь в голосе. — Иди зови наших. Высший священнослужитель наконец собрал все ритуальные принадлежности, сложил их на поднос, который отдал какому-то юному пареньку. Тот утащил поднос в подсобное помещение. Скоро он скроется в безопасном месте, где и переживет ночь. А вот и пожилой священник подошел к молельному столу, закрыл священное писание, Взял его в руки и направился в боковой коридор, ведущий из алтарного зала в убежище. Жаль, но до двери он не дошел. Неми одним ловким движением перерезала служителю горло. Так надо, иначе он призовет больше стражников, чем мы сможем одолеть. Вся территория церкви в одно мгновение стала серой зоной. Но это уже не важно. Скоро наступит ночь, а там уже не будет полутонов. Рорк разделит все на черное и белое. И черного там будет больше. Гораздо больше. Я встал со своего места и направился к ними. Выбежавший из-за угла рыцарь в серебряных доспехах получил от меня пулю в лоб. Даже потрошители не пробили бы зачарованный доспех, но Бетельгейзе идеально подошли. Оболочка столкнулась с защитой, а сердцевина продолжила свой полет. Лис оказался тяжеловатым и непривычно сидел в руке но с такого расстояния это не важно. Следующий стражник оказался убит светящейся стрелой. Третьего окутал черный плащ, соткавшийся прямо из воздуха. Моя компания, наконец, ввалилась в здание собора и принялась отстреливать всех его защитников. Теперь каждый из их хантов проклят самим Яром. Это значит, что даже если они переживут ночь, святая инквизиция найдет их днем. А со слов ними методов обнаружения у церкви много была бы лишь конкретная цель. Все действовали быстро, все работали молча. Рино в два прыжка достиг бокового коридора и скрылся внутри. В узком коридоре он сможет сдерживать стражу достаточно долго. Веста и Анна оглядели помещение и вышли обратно на улицу. Маус растворился, атакуя стражей бегущих с другой стороны. На всех висели дебафы из-за нахождения внутри церкви. Для Яра мы теперь темные, враги, на которых обращен его гнев а на своей территории он может нехило ослаблять нас и усиливать стражей. «Все готово?» — спросил подошедший к нам овер. «Да», — кивнул я, забирая у Неми священное писание. «Можешь начинать». В этот момент в церковь ввалилась пятерка неписей культистов в своих красных балахонах. Они выглядели испуганными и угнетенными. «Пошевеливайтесь!» — рявкнула она, помогая культистам обрезами. «Мы так не договаривались», — произнес один из них, глядя на меня. — Я заплатила вам сполна. Пришел ваш черед исполнить договор. Начинайте приготовление. — Мы не сможем, — замотал головой культист. — Яр не позволит, это же святое место. — Ненадолго, — ответил я. — Начинайте. Отвернувшись от них, подошел к Оверу с ними. Самый стремный момент всего плана и один из самых тонких. Но Овер уверял, что все получится. — Готовы, — спросил я, стараясь не подавать виду. «Хватит париться, Арч!» — Неми положила мне руку на плечо. «Все обговорили. Я знала, на что иду, так что не переживай». «Знаю», — кивнул я, — «но все равно мне как-то не по себе от этого». «Больно не будет», — произнес Овер. «Мы накачали ее морфином под завязку». «Так что я даже ничего не почувствую». «А ты, Арч, просто надери этому зазнавшемуся ублюдку зад», — улыбнулась Неми. «Обещаю», — кивнул я. Ладно, давайте. Овер прикоснулся посохом к колбу Неми. Его гримуар взлетел в воздух, а страницы сами собой начали перелистываться. Весь собор наполнился ураганным ветром, хотя откуда ему тут взяться? Тело неми выгнулось дугой и начало иссыхать прямо на глазах. И чем более хрупкой становилась ее фигура, тем сильнее разгоралась сфера в навершии посоха. В какой-то момент ее ханта оторвала от земли, а через секунду она рассыпалась прахом. Добровольная жертва, добровольно отрекшаяся от своей веры служительницы Яра. Жертвоприношение совершено, и теперь Оверу должно хватить сил. Он коснулся посохом гримуара, и книга вспыхнула отблесками зеленоватого пламени. Произнеся слова проклятия, Малефик с силы ударил навершием о алтарь Яра. Сфера разлетелась в дребезги, высвобождая накопленную силу. В тот же момент по статуе Яра зазмеились трещины, наполненные зеленоватым сиянием. Они расползались во все стороны, и вот уже через пару мгновений пол под моими ногами начал светиться. Зеленоватый туман клубился из расщелин, а те все расползались, перекидываясь на стены и продолжая тянуться к своду над головой. Асквернино произнес Овер с удовлетворением. «Можете звать Айю, а она теперь может войти». Пока остальные сражались, культисты заканчивали начертание пентаграммы. В двери собора вошла девушка на своем ханте-полудемоне огляделась вокруг и присела на ближайшую лавку. «Я не собираюсь жертвовать этим Хантом Арч. Только в случае крайней необходимости, и то потому что Вест за тебя попросил. Так что со святошами сами воюйте». «Большего и не требуется», — кивнул я ей. Культисты закончили приготовление, и я положил в центр магического круга священное писание. «Эта книга была куда больше и тяжелее, чем все, что я видел раньше. Ритуал начался» а я просто стоял и ждал. Меня заметно потряхивало. Но я боялся не того, кого призывали культисты. Я боялся, что вообще ничего не выйдет. И пока что все к этому и шло. Дилетант, — раздался голос Айи. — Отойди! Она отшвырнула в сторону одного из культистов и сама заняла его место. С ладони девушки скользнули языки демонического пламени. В один миг священное писание занялось огнем и рассыпалось в прах. Ее хант теперь вроде жрица у темного бога, что дает небольшое преимущество в вызове. В следующий миг уже весь магический круг пылал огнем, достигающим практически самого свода собора. В этом ревущем потоке начали проступать очертания рогатого черепа. Я стоял словно каменный и продолжал неотрывно смотреть в огонь. «Кто призвал меня в этот мир раньше срока?» «И как ты смел воззвать ко мне напрямую?» Я призвал и принес подношение достойное владыке. «Жалкая книга!» — Пророкотала пламя. «Это ты называешь достойным подношением!» «Я скверненный центральный собор в твою честь, который ты можешь придать очистительному пламени!» «Так и будет!» — пророкотало пламя. На мгновение у меня отлегло от сердца. Он все-таки принял жертву. Я боялся, что Малефика Овера будет недостаточно, и нужен будет Малефик именно этого бога. Но вроде как обошлось. «Чего ты хочешь, ничтожество?» — спросило пламя. «Заключить сделку», — произнес я заученные слова. «Мою душу в обмен на могущество, даруемое владыкой моей плоти». «Плоти!» — рассмеялось пламя. «А выдержит ли твоя плоть частицы моей силы? Ты даже невестник, способный перенести жар моего пламени!» «Мне все равно!» — ответил я. «У меня нет другого выбора!» Несколько секунд пламя молчало, стремясь вырваться за пределы круга. «Да будет так, но я возьму не только душу, но и тело. Ты рассыплешься пеплом, когда ночь уступит свои права». «Да будет так», — согласился я. Хастер. «Есть существо, однажды назвавшее себя самим Роркхом. И это было сказано ночью. Он не человек, хоть и кажется таким». И он однажды убил тебя, хоть ты этого и не помнишь. И сейчас это твой единственный шанс отомстить. За себя, за свою семью, за всех тех, кого по ночам жрал этот город. Может, ты и не сможешь победить, но умрешь, пытаясь. Мы должны показать ему, что он не всесилен». Должны показать другим жителям, что он не всесилен. Твоя жертва должна дать надежду всем, и другого пути нет. Ты это понимаешь, и сейчас ты должен это принять. Пламя взвелось под самый потолок. По телу пошла дрожь. Где-то вдалеке раздался первый раскат грома. Наступила ночь. Я открыл глаза. Это все еще я. И я все еще в рорке Синергия поднялась на один процент. Хастер в деле. Он тоже хочет наказать этого ублюдка. Я хищно улыбнулся, разглядывая строчки характеристик. Плюс десять ко всем параметрам и соответствующие способности. Все получилось. А значит, пора браться за дело. Демоническое пламя начало расширяться, разрывая магический круг. Все мои уже выбрались наружу. Последней вышла Ая, но ей не нужно торопиться. Пламя не может причинить ей вреда. Как, впрочем, и мне. Я стоял в центре пожара, разглядывая огненные узоры. Сам камень начинал плавиться под напором пламени. Полюбовавшись демонической стихией еще мгновение, я пошел на выход. Хоть пламя и не может меня убить. А вот огромная каменюка на голову вполне с этой задачей справится. Я вышел невредимым через главные двери. Все игроки уже развернулись и пялились на пылающий собор. Представляю, как выгляжу сейчас со стороны. Хастер без следа ожогов, выходящий из горящей церкви. Вся площадь была освещена пожаром. Я видел удивленные лица собравшихся игроков. Видел мой отряд, уже занявший место в первых рядах. Только Неми не хватает, но Маус транслирует картинку для нее. Даже Рина, хоть и сильно раненый, успел покинуть церковь и сейчас злорадно скалится. Я огляделся в поисках знакомых лиц, но больше никого не заметил. Разве что черный кот сидел на плече Овера. Ну и еще один знакомый хант раскачивался на стуле в первом ряду, само собой сжимая в руке бутылку пива, которую он мне отсолютовал. Толпа расступилась, образуя новый живой коридор. И в этот раз они почтительно расширили проход. Я спокойно прошел в центр арены и остановился напротив ухмыляющегося безумного мечника. «Славный фокус, котеночек! Признаюсь, я на мгновение решил, что ты сам зассал. Надеюсь, ты не думаешь, что это жалкое усиление тебя спасет?» «Не спасет», — признался я. Мои физические характеристики лишь перевалили за сорок очков. Все равно меньше, чем у тебя. — Тогда какой смысл? — ухмыльнулся он. — Чтобы надрать тебе зад еще сильнее и изящнее, — пожал я плечами. Громогласный хохот мечника разнесся по площади, перекрывая даже треск горящей и рушащейся церкви. Так же резко он и замолчал. Вытащил меч и закинул себя на плечо. Развернулся и пошел к краю площади. Я сделал то же самое. Даже не пытался доставать револьвера. Еще ничего не началось. Еще даже непонятно, был ли во всем этом смысл. Повернувшись лицом друг к другу, мы замерли по разные края. Затем мечник медленно пошел по кругу. Я сделал то же самое. «Надеюсь, тебе удастся меня развлечь», — пробасил мечник. «Смотри, сколько зрителей собралось». Все, как ты любишь, котеночек. Хауст. Назвал я его по имени Ханта. Я знаю, что ты хочешь поиграться. Но лучше убей меня быстро, иначе проиграешь. Какие мы самонадеянные, усмехнулся мечник. Мы двигались по кругу, постепенно сходясь в центр. Это движение было незаметным, но я знал, что так и будет. Мечнику нужна дистанция для удара. Когда мы сблизимся, он сделает рывок с горизонтальным взмахом. Его любимый прием, которым он не раз сносил мне башку. А сейчас у нас просто прелюдия перед настоящим боем. Разговоры на публику. Мечник смакует момент, пока я внутри трясусь. «Скажи», — произнес я, — «зачем это все? Чего ты вообще ко мне прицепился?» — Ничего личного, котеночек, просто я хочу, чтобы ты страдал. А страдать на публике вдвойне интересней. — Извини, что не разделяю твоих увлечений. Да и на публику мне глубоко насрать уже стало. — Раньше ты любил покрасоваться, — произнес мечник. — Раньше да, — согласился я, — тут нет смысла спорить. — Видимо, в и впрямь быстро взрослеют. А с твоей помощью прогресс ускорился в разы. — Не благодари, — отмахнулся он. — Не поверишь, но даже не собирался. Мы сблизились достаточно. Я слишком хорошо помнил это расстояние. Именно с такой дистанции мечнику хватит скорости сделать один молниеносный рывок. Он остановился и скинул с плеча свою рельсу. Мелкие камушки разлетелись в сторону от упавшего веса. Я тоже остановился, развернувшись лицом к противнику. Момент истины. Сворт был прав. Он не мечник и никогда им не станет. А я никогда не сравнюсь в силе и скорости со своим врагом. Но мне и не надо. Вопрос лишь в том, хватит ли мне способностей, навыков и усиления Хастера, чтобы пережить один единственный удар. Если я не смогу пережить одну его атаку, то все остальное будет бессмысленно. Зачем тогда тратить время на бесполезный бой? Поэтому сейчас я замер напротив расслабленной фигуры мечника. Никаких примочек, никаких козырей, никакой тактики или плана. Я позволю ему нанести этот удар, просто чтобы самому понять, есть ли у меня хоть какие-то шансы на победу. Ред готовил меня именно к этому дню. Не только, но все же. Он научил меня действовать рефлекторно, доверяясь своему телу. Хастер готовился к этому дню, проходя схожие тренировки. И вот мы вдвоем сейчас стоим против чудовища и покорно ждем. Я видел атаку до того, как она началась, по напрягшимся мышцам мечника, по смещенному центру тяжести, в конце концов даже по его взгляду. Но что толку в предугадывании атаки, если твое тело не поспевает за разумом? Это не просто какой-то опытный воин. Это сраный безумный мечник, который был легендой в Рорке, когда я еще котенком ходил. Невозможно уклониться заранее. Я видел, как он кромсает монстров своим чудовищным мечом, и даже самые прыткие и юркие не могли избежать его удара. Поэтому я дождался, когда фигура мечника сорвется с места в смазанном рывке. С удивлением отметил, что теперь я вижу его движение. Усиленный хастер способен уследить за каждой деталью. Даже мелкие камешки, разлетевшиеся из-под ног мечника в момент рывка, не остались незамеченными. Я ничего не делал. Просто позволил телу выгнуться дугой, как множество раз до этого на тренировках. Хастер был куда быстрее и сильнее моего реального тела, и к этому тоже надо привыкнуть. Лезвие меча просвистело в нескольких сантиметрах от моего носа. Шляпу просто сдуло порывом ветра. Я все еще жив. Разогнувшись замер на мгновение, осознавая произошедшее, я все еще жив. А мечник стоит в паре метров у меня за спиной. Значит, все было не зря. Значит, мы еще потанцуем. Я улыбнулся, скидывая плащ с плеч, сделал пару шагов вперед и развернулся. Мечник тоже обернулся довольно скались. «Хорошо», — кивнул он. «Очень хорошо». «Сраная беременная черепаха!» — раздался крик Реда. Понятное дело, к кому он обращался. Но это было неважно. Я стоял сейчас в центре арены, позволяя мечнику медленно двигаться вокруг меня. Он шагал, таща за собой тяжелое оружие. Лезвие меча оставляло глубокую борозду за собой. Я поводил плечами, удостоверившись, что множество ремней и перевязей на моей груди прочно держатся и ни одна граната или бомба случайно не выпадет. Позволил лисам прыгнуть в ладони. Из-за веса я больше не могу выкидывать их далеко перед собой. Железные скобы из черного металла растянулись от рукояти до ствола, защищая мои руки. Теперь я смогу заблокировать ими один-два удара меча. Но это крайний случай. Да и не уверен я, что прочный металл выдержит такое давление. Но что радовало, так это увеличенная сила Хастера. Лисы казались легкими перышками в руках. Я практически не чувствовал их веса. И к этому тоже надо будет привыкнуть. Но у меня полно времени. «Зря ты не убил меня этим ударом», — ответил я. «Хочу посмотреть, на что ты еще способен», — оскалился мечник. Склянка с зеленоватой жидкостью звякнула у меня под ногами. Раздалось шипение, а центр площади мгновенно заволокло белесым дымом. «Алхимический газ?» — хохотнул мечник сиплым голосом. — Ты думал, что я вдохну эту гадость? — Еще надеялся, что ослепнешь, если вовремя не закроешь глаза, — ответил я, сразу смещаясь в сторону. — Неужели ты решил, что мне требуется дышать, котеночек? Или видеть тебя? Я прекрасно могу сражаться по звуку. — Значит, — произнес я, экономя воздух в легких, — мы все еще в равных условиях. Нужен воздух, чтобы жить. Хастеру-полудемону? Нет. А глаза, чтобы стрелять, уже давно не нужны нам обоим. Но попытаться стоило. На площади собралось множество игроков, но в основном это были одиночки на слабых хантах, которые пришли воочию посмотреть на представление. Гильдии тоже отправили своих на площадь, но лишь для того, чтобы те транслировали события в прямом эфире и все равно тут было очень много веса на метр квадратный, раз вы выставили по периметру небольшую защиту, которой должно хватить на первое время. Все-таки это их человек сейчас сражается. И пусть дуэль он ведет от своего имени, а не от гильдии, репутация стражей тоже стоит на кону. Партия только началась, так что у игроков есть минут 15-20. А потом Рорк полезет забирать свою долю составок, а монеты его мало интересуют. А учитывая, что опытные игроки второй-третьей волны не совались на представление, многие зрители заплатят за билеты кровью. Впрочем, чего еще можно было ждать от Роркха? Что он позволит котятам развлекаться еще и ночью? Но, несмотря на высокие риски, многие все же сунулись сюда сегодня. Неудивительно. Не каждый день кто-то вызывает на дуэль самого мечника. Такое бывало и раньше, причем довольно часто. Многие хотели помериться силами с легендой Оркха. Но впервые мечник ответил на вызов. Вот что сподвигло игроков прийти. «Какие сейчас коэффициенты?» — спросил Рина. «Тринадцать к одному на мечника», — произнес Черч. «Отлично!» — оскалился медведь. «Я поставил на Арча тысячу серебром», — произнес Кот. «Мы все поставили на Арчу кивнул обер». Только я поставил восемьсот. Больше не было. «Ты поставил все свои сбережения?» — удивилась Ая. «Только то, что было в монетах, как и все мы». «Все мы?» — воскликнула Анна, в упор, глядя на Рина. «Эй-эй!» — поднял тот лапы. «Я только половину поставил. Из складчины отряда. А свои, да, все», — произнес он, потупившись. «И ты?» — злобно уставилась Ая на Веста. «Ты не мог» ты же понимаешь, что вся эта затея — бред. У тебя же мозги есть в отличие от остальных. «Ты сама поставила на Арч», — ответил лучник. А я посмотрела на Веста холодным взглядом, но тот лишь улыбнулся. Фыркнув себе под нос, девушка отвернулась, так ничего и не ответив. В следующее мгновение перед ребятами вспыхнул золотистый защитный купол, на котором расцвели первые магические цветы. Какому-то парню по соседству выстрелом снесло голову. Все посмотрели на его тело, бьющееся в конвульсиях. Критин подвела это как будто в цирк пришел аневрорк. Никакого уважения. Все уставились в облако белесого тумана, откуда раздались первые выстрелы. Бой начался, а значит, половина игроков уже проиграла свои ставки. Они были уверены, что мечник снесет стрелку голову первым же ударом.